Переезд Далай-ламы в Норбу-Линка. Это был великолепный солнечный день. Погода стояла почти летняя, и все жители Лхасы вышли из украшенных ступами городских ворот, чтобы вместе с Далай-ламой пройти 3 км, отделяющие Поталу от летней резиденции Норбу-Линка. Не просто было без особой снаровки найти хорошее место. Все, кто мог двигаться, прибыли сюда из ближних и дальних краёв. Уже от одного этого создавалась такая пёстрая картина, что я опять пожалел, что у меня нет фотокамеры. Но чтобы запечатлеть это яркое и подвижное зрелище, нужна была не простая камера, а обязательно с цветной плёнкой. В день праздника начала лета ликовал и стар, и млад. Да и я сам радовался за мальчика, которому позволили перебраться из сумрачной тюрьмы в чудесные летние сады. Ему ведь так не часто приходилось видеть солнечный свет. Патала снаружи выглядела великолепно, она просто завораживала своей архитектурой, но внутри дворец был тёмным и совсем неуютным. Наверное, все божественные правители Тибета мечтали поскорее покинуть его. Летний парк Нарбуленка был заложен ещё при Далай-ламе VII, но закончен он был лишь при 13-м правителе. Далай-лама 13-й был великим реформатором и, к тому же, весьма прогрессивно мыслящим человеком. Прежде всего, по его приказу Волхасу привезли три автомобиля. По тем временам это было нечто совершенно неслыханное. Их в разобранном виде перевезли через горы на спинах яков и носильщиков, а в Волхасе механик, специально выучившийся в Индии, собрал автомобили снова. Потом он стал царским шофером, а теперь с грустью вспоминал... О тех временах все три машины уже давно не выезжали из гаража. Два старых Остина и Додж, некогда производившие настоящую сенсацию на крыше мира, теперь лишь с грустью вспоминали о своем покойном хозяине и благородно ржавели. Нам со смехом рассказывали о том, что Далай-Лама 13-й использовал эти автомобили, чтобы тайно покидать зимнюю резиденцию, осенью – Он проводил пышную процессию возвращения в Поталу, но потом садился в автомобиль и спешил обратно в Нарбу Ленка. Издалека послышались звуки труп. Процессия приближалась. По толпе прошел шепоток, но тут же снова все затихло, воцарилось почтительное молчание, показалась голова процессии. В авангарде шли монахи-слуги. Они торжественно несли в руках тюки, завёрнутыми в жёлтый шёлк личными вещами божественного правителя. Жёлтый цвет реформированной ламаистской церкви, которую для краткости иногда называют просто жёлтой церковью. О том, почему этот цвет стал её символом, есть старая легенда. Цинкапа, великий реформатор буддизма в Тибете, в день своего вступления в монастырь Сакья был последний в очереди послушников, Когда пришёл его черёд облачаться, обычные красные монашеские шляпы закончились. В качестве головного убора ему дали первую попавшуюся шляпу, которая случайно казалась жёлтой. С тех пор Ценкопа никогда больше её не снимал, и этот цвет стал символом реформированной церкви. Далай-лама тоже носил во время приёмов и церемоний жёлтую шёлковую шапочку, и того же цвета были все принадлежавшие ему предметы. Использовать жёлтый цвет была его привилегия. Вскоре мимо нас стали проносить в клетках любимых птиц божественного правителя. Время от времени попугай выкрикивал тибетские приветствия, и верующие встречали их восторженными вздохами, будто это были слова самого божества. Заслугами на некотором отдалении следовали монахи, нешившие флаги с религиозными надписями. Дальше ехали верхом облачённые в яркие традиционные одежды музыканты со старинными инструментами. Они издавали странные, ноющие звуки, а барабаны громыхали не совсем согласованно, но вместе всё это получалось громко и выглядело очень торжественно. За оркестром двигались цедруны, тоже верхом и в порядке. строго соответствующим их рангу. За ними слуги вели пышно украшенных любимых коней Далай-Ламы. Сбруя у них желтая, а все металлические ее детали и седла из чистого золота. В качестве попон используют тяжелую русскую парчу. Лошади, будто сознавая свою ценность, грациозно и своенравно пританцовывали перед застывшей в молчаливом восторге толпой. Потом... Настал черёд первых лиц государства. Представители самых высоких рангов, которые удостоились чести быть личными помощниками божественного правителя, коммергеры, кравчие, учителя и все, кто отвечает за связи с правительством и народом. Только они, помимо родителей, братьев и сестёр, имеют право разговаривать с юным божеством. Всё это монахи ранга настоятеля монастыря, одетые в жёлтый шёлк поверх монашеского платья. По обеим сторонам от них шли высоченные солдаты личной охраны его святейшества, которых тщательно подбирают по росту. Все они не меньше 2 м ростом, а один, как я слышал, был аж 2 м 45 см. Настоящие великаны с широкими плечами, которые подчёркивались наплечниками в одежде, а в руках они держали длинные плётки. Единственные человеческие слова, которые слышались в тишине, принадлежали им. Они постоянно густым басом повторяли, чтобы все отошли подальше и сняли шляпы. Наверное, это часть церемонии, потому что люди и так почтительно стояли по самому краю дороги, склонив головы и молитвенно сложив руки, а многие даже бросались на землю. Затем торжественно ехал главнокомандующий тибетской армией с саблей Нагало. Его форма цвета хаки смотрелась удивительно невзрачно на фоне тяжелых парчевых и шелковых нарядов других участников процессии. Впрочем, так как он волен был выбирать украшения для формы в соответствии со своей фантазией, то эпалеты и ордена у него были из чистого золота. На голове красовался тропический пробковый шлем. И вот, наконец, все вокруг затаили дыхание. Приближается желтый, шелковый, с золотом сверкающий на солнце паланкин юного живого Будды, Его несут 36 мужчин в костюмах из зелёного шёлка и красных тарелкообразных шляпах. Игра этих сочных цветов жёлтого, зелёного, красного завораживает. Над паланкином манах держит огромный, переливающийся всеми красками зонт из павлиньих перьев. Вся эта картина будто взятая из давно позабытой восточной сказки. Настоящий праздник для глаз.